Василий Яркий солнечный свет чуть-чуть пробивался через зашторенное больничное окно, что немного скрашивало унылую обстановку палаты. Была весна, а дед Игорь уже практически не вставал с больничной койки. Он умирал, это было ясно всем находившимся в палате, включая его самого. Но в отличие от других, дед Игорь не испытывал какой-либо жалости к себе, Хотя ощущал её исходящую от собравшихся родственников, он был спокоен, так как уход из жизни считал естественным событием, к которому готовился всю жизнь и прекрасно понимал, что это рано или поздно произойдёт. Эту мысль он пытался донести и до близких, но им это было не понять. И это он тоже прекрасно понимал. Оставалось просто ждать. Он уже сделал всё, что мог. Единственное, что его мучило, это всё нарастающая боль, которая раздирала его изнутри. Как старый солдат, он не показывал никому, что страдает, ведь он и так, по его мнению, уже причинил столько страданий жене, сыну и дочери, которые по очереди дежурили у него в палате. Ладно, хоть внука не заставляют слишком часто сидеть с ним, подумал дед Игорь. Ему еще рано задумываться о смерти, о которой неизбежно начинаешь думать, находясь рядом с умирающим человеком. Об этом он просил родных, и они, понимающие, шли ему навстречу. Хотя Артем все равно почти каждый день приходил к нему. Хоть несколько минут он считал необходимым посидеть и поговорить о том о сем с дедом. Надо отдать должное, эти беседы действовали на деда Игоря не хуже обезболивающих, которыми пичкали его врачи, и он естественно радовался каждому приходу любимого внука. В этот раз Артём пришёл часов в 5 вечера, и так получилось, что собралась вся семья вместе. Он подсел к деду поближе на табуретку и что-то увлечённо рассказывал, скорее всего, о том, как он учится или об увлечении компьютерами. Старика это мало волновало, но он делал вид, что внимательно слушает и даже что-то говорил в ответ, укратко и наблюдая, что делают остальные в палате. Видно было, что родственники беседуют о чем-то семейном, не обращая внимания ни на него, ни на Артема. Тогда он решился начать разговор о том, о чем уже давно собирался сказать внуку. «Артем». Вдруг тихо прервал монолог внук дед. Я тут пока валяюсь в больнице. Делать мне особо нечего. Телевизор надоел, от книг быстро устаю. Да и вообще надо бы уже закончить. Ты чего, дед? Артём вздрепенул. Тише, тише. Дед взял за руку Артёма и покосился на остальных. Вроде никто на них не обращает внимания. Помнишь, я тебе рассказывал про то, откуда наш род? Про скиту реки Пелым, про Ирбитскую ярмарку, и что собирался записать всё это? Ну, деда, я помню, конечно. О чего вдруг ты вспомнил? Вот, с озорной хитрицой взглянул на Артёма дед Игорь. Я закончил. Ну, написал всё, что мог вспомнить. Получился прямо роман какой-то. «Хе-хе, ты тут говорил что-то про компьютеры, да?» «Ну да, деда, я же тебе и рассказываю». «Подожди, Тема, я попросить тебя хочу. Ты бы набил мои наброски на компьютере-то. Осталось бы все, что вспомнил я в памяти, и распечатай потом. А то так читать, что я написал, тяжело». Будет время свободное у тебя, дед Игорь с этими словами взял с тумбочки кипу бумажек и стал совать их Артёму. На вот, возьми. Ну, конечно, деда, вот ты о чём? Конечно, набью, стал торопливо говорить Артём, взяв листочки и рассматривая их. Ну вот. Почитай тут вот, что смог вспомнить, да и писать тяжеловато. О чём разговор? Конечно, почитаю. Очень интересно. И набью, не беспокойся. В компьютере всё сохранится. Надо будет сколько угодно раз распечатать можно будет. Хорошо, дед с облегчением вздохнул, прищурил глаз, укратко иглянул на родственников и чуть слышно проговорил: Тёма, вот тебе ещё одна штукенце. Пусть у тебя будет. Когда надо, она тебе пригодится. С этими словами дед Игорь взял руку Артёма и вложил в ладонь что-то металлическое, продолговатое. Артём попытался взглянуть на этот предмет, но тут на них обратили внимание, и дед поспешно сжал его ладонь, посмотрел ему в глаза и прошептал: "Убери в карман, потом посмотришь". Дед умер через пару дней, на 1 мая. Бабушка, убитая горем, всё приговаривала: Взял Берлин. Охо-хо-хо. Приказано было взять фашистскую столицу к 1 мая, празднику труда, и превозмогая всё, наши деды и прадеды выполнили приказ. Это уже позже день победы официально сделали 9 мая. Так и дед Игорь боролся за жизнь до последнего. Старый ветеран, усилим воли дожил до очередной годовщины и ушёл. Было пасмурно. Небо заволокло так, что казалось, солнца и нет вовсе. А солнечные лучи это нечто из фантастического бреда умолишенного чудака. Утро не воспринималось органами чувств, лишь внутреннее чувство времени подсказывало, что пора бы уже и проснуться. Сегодня воскресенье, и можно спокойно позволить себе поспать дольше обычного. Однако Артём проснулся весь в холодном поту. Бешено вращая по сторонам глазами, вскочил с кровати и заметался по комнате. Он еще был под впечатлением от увиденного во сне действа, в голове тревожно пульсировала мысль о том, что он что-то упустил, что-то потерял навсегда. Постепенно мозг скинул с себя наваждение ночного кошмара, Артем стал успокаиваться, приходить в себя и стал вспоминать все, что с ним происходило накануне. Случайно его взгляд скользнул на тумбочку, и там его внимание привлёк тускло блеснувший предмет. Артём сфокусировал взгляд и понял, что это сделанное из тёмно-серого металла сердечко, которое перед смертью подарил ему дед Игорь. Артём так и не успел выяснить у деда, что в этом амулете особенного. Старик умер, так и ничего и не успев объяснить. Много раз Артём потом пытался понять, что это за предмет, но разобрался лишь в одном. Металл, из которого был сделан амулет, обладал магнитными свойствами. Если положить его на ровную гладкую поверхность, сердечко начинало колебаться вокруг оси, постепенно останавливаясь. Острый носик сердечка показывал всегда строго на север, и если поблизости были металлические предметы, то по направлению к ним. Намного позже, когда Артём прочитал дедовы записи, разобрался в их последовательности и набрал текст в компьютер, он узнал, откуда этот амулет. Вообще-то вещьца довольно древняя и когда-то принадлежала старому шаману, который подарил её давным-давно его прадеду, Архипу Казанскому. И было таких сердечек две штуки. Второе сердечко принадлежало его прабабке Просковее, как потом выяснилось, дочери этого шамана, которые из этих двух сердечек у него он не знал, и спросить было не у кого. Дед Игорь никогда никому про это не рассказывал. Возможно, он хотел все, что знал, изложить в записях перед смертью, да не успел. А может быть, он просто и не ведал ничего более того, что изложено в его записках. Как бы то ни было, но в итоге один амулет остался в семье деда Игоря, И тот в своё время получил его от кого-то из его родителей, дедов или бабок, и он хранил его всю жизнь, пока не понял, что путь его на земле подходит к концу, и надо бы передать амулет внуку по наследству. Теперь внук Артём хранил его, а после такого сна ещё и стал подозревать, что этот амулет имеет очень важное значение в его жизни, ведь именно его он держал в руке во сне. в котором он как будто участвовал в шаманском обряде. Амулет связывал его с другим, потусторонним миром, в который Артем так испугался отправиться во сне. И в конце того сна ему привиделось, что амулет — это некий знак, его отличительная метка в мире и в том, и в этом. И с помощью знака он может переходить между этими мирами. А еще про знак было написано в объявлении «Амур». которая заставила прочитать его накануне странная женщина. Что там было написано? Несмотря на то, что Артём не придал особого значения событиям прошлого дня, надпись на клочке бумаги, криво приклеенном на информационном стенде у входа в университетский корпус, отчётливо предстала перед его мысленным взором. Поразмыслив немного, Артём решил пойти по указанному в объявлении адресу и взять с собой амулет Он быстро собрался, наспех что-то съев и запив это что-то чаем, выбежал из дому. На улице было мерзко, такое ощущение, будто в облаке, мелко моросящая водяная взвесь окутала парня моментально с головы до пят. Но Артём вовсе не ощущал какого-либо дискомфорта. Он быстро шёл по унылым улицам, кутаясь в куртку и набросив на голову капюшон. Идти было недалеко. Но из-за плохой погоды Артему было тяжко. Да и выпитое накануне определенное количество пенного напитка сказывалось на его физическом состоянии. Пробираясь сквозь туман и мелкую морось, обливаясь потом, Артем проклинал ту минуту, когда согласился с Женькой идти пить пиво. Артем вышел на улицу Цвилинга, по которой ходили трамваи. До дома, указанного в объявлении, было всего-то пару остановок, Но идти пешком дальше желание совсем улетучилось, и поэтому Артём решил воспользоваться общественным транспортом. Он подошёл к трамвайной остановке и стал внимательно вглядываться вдаль, не идёт ли трамвай. Пока он ждал общественный транспорт, в его отравленном дешёвым пивом и ночными кошмарами мозгу зародился червь сомнения и стал всё настойчивее точить то уверенное упорство. с которым Артём выбежал в моросящее утро несколько десятков минут назад. Было ли вообще это объявление это? Зудел червяк гнусавым вкрадчивым голосом. С чего ты вообще взял, что туда стоит идти? Ну как же? Я же собственными глазами видел листочек, где написано, что надо идти по адресу Цвилинга 51 со своим знаком. Затравленно огрызалось сознание Артёма, всё ещё находящееся в шоке от пережитого во сне. Да пить меньше надо, и курить, и всякие бабы с объявлениями мерещиться будут меньше, жёстко заявил червяк, а дальше сменил тон на таинственный. А вдруг это разводило какое-нибудь секта притон наркоманский, вляпываешься ведь, Тёма? Не может быть. Во сне мне всё прояснили. Я же отчётливо понял, что дедова сердечка это какой-то знак, талисман, ну или как-то так. В общем, средство соединения моего сознания с тем непонятным миром. Да что ты вообще мог соображать, Тёма? Ты ж напился до чертиков, уже не стесняясь, громко заявил червяк. Какой на хрен знак? Закусывать надо было. Нет, нет, нет. Я если сейчас не разберусь, то потом буду жалеть всю оставшуюся жизнь, что не сделал этого. Уже более вяло отбивалось сознание, поддаваясь на нравоучения червяка. Бабу тебе надо тёма бабу, вдруг заявил червяк, отвлекаясь от темы. Не ту с объявлением, а молодую смозливую тёлку, с которой у тебя будет секс. А не это беготня по утрам с бодуна под дождю и лужам. В ответ на это из-за далёкого угла, видневшегося от остановки, где уныло спорил сам с собой наш горемыка, вывернул и покатил в нужном направлении долгожданный трамвай. Ну вот, теперь я быстро доеду до места. И хватит сомневаться, резко сказал сам себе Артём и стал ждать, когда трамвай докатится до него уже без всяких сомнений. Прошло минут пять, и Артем выпрыгнул из уютного трамвая в серую промозглую мглу. Но уже совсем недалеко от цели путешествия. Практически в припрыжку, а именно так пришлось преодолевать многочисленные лужи по пути, и Артем преодолел последние метров сто до означенного в объявлении адреса. Указанный дом был необычный, странный какой-то. Его архитектура разительно отличалась от окружающих зданий. Повсюду ровными безликими грядками выстроились пятиэтажные серые хрущёвки, а этот домик, как будто разрезал реальный мир, аккуратной кладкой из тёмно-красного кирпича, двухэтажным диссонансом и буржуазно-мещанской оградкой из кованых прутьев и кирпичных столбиков. В общем, вид дома должен был явно выделять его на фоне всего окружающего, но несмотря на его оригинальность, дом был настолько незаметен, что Артёму пришлось напрячь мозг, чтобы распознать в нём цель путешествия. Его взгляд перескакивал с хрущёвки номер 53 на точно такую же хрущёвку номер 49, и между ними напряжённо искал хрущёвку номер 51. Усилием воли Артем остановил взгляд на кирпичной двухэтажке и заставил себя увидеть адресную табличку на ней. Чувство было такое, как давеча, когда он вдруг увидел объявление, на которое никто, включая его, никакого внимания не обращал. Вроде оно вот перед глазами, но мозг никак не фиксирует этот факт. Артем чуть ли не голосом сказал себе, «Вот дом номер пятьдесят один». И пошёл к кованой калитке. Он был глубоко уверен, что калитка закрыта, и если там нет звонка или какого-нибудь переговорного устройства, он просто развернётся и уйдёт. Но всегда выкинет всю эту чепуху из головы, извинится перед червяком, согласится с его доводами и впредь пообещает всегда слушаться его советов. Калитка и правда была заперта. По крайней мере, когда Артём подёргал её рукой, она не поддалась. Каких-либо панелей и домофона не было, поэтому Артём уже почти повернулся, чтобы уйти, как вдруг его остановил голос. Чего тебе? пульсировал нетерпеливым вопросом голос, казалось, прямо в голове. Здравствуйте, попытался быть вежливым Артём. Молчи. опять разлился голос в голове, но уже с добавлением злобной нотки. Заткнись. Просто думай. Хорошо. Вот так-то лучше, буркнул голос и тут же с напором повторил первый вопрос. Чего тебе надо? Я по объявлению. Голос в голове молчал. Вчера ко мне подошла женщина, показала объявление, в котором указан этот адрес, затараторил мысленно Артём, несколько раз пожалев, что вообще пришёл сюда. Я не знаю, Просто любопытно, пшёл вон. Замешательство и смущение Артёма стало проходить, а вместо этого накатило злость. Какого чёрта он тащился сюда в этот мерзкий дождь утром в воскресенье с головной болью от похмелья? Эй, какого фига? Артём подёргал за калитку. "Не ори", прошептал гремучей змеёй голосов в голове. "Да пошёл ты, буду орать!" Что за шутки? Это розыгрыш, что ли? Где вы прячетесь? Скрытая камера вот здесь, да? Или вот здесь? Я, как дурак, слушаю какую-то тётку, которая тычет мне в какую-то тупую бумажку, требует, чтобы я тащился по этому дурацкому адресу со своим знаком. Знаком? воскликнул голосом в мозгу Артёма. Да, знаком. У меня есть знак. Ну, амулет. А что? Вот И Артём достал из кармана дедова сердечко и стал показывать его калитке. "Зайди, быстро!" рявкнул голос, и в ту же секунду что-то щёлкнуло, и калитка подалась. Артём, повинуясь голосу в голове, быстро юркнул за калитку, соблюдая приличие, аккуратно закрыл её за собой, сделал пять шагов и очутился на небольшом крыльце перед массивной металлической дверью. с выпуклым стеклянным глазком посередине. Покажи, послышался из-за двери глухой мужской голос. Артём молча поднёс амулет к глазку в двери. Прошло секунд 5. Послышалось открывание засова, и дверь распахнулась. На пороге стоял седой старичок невысокого роста в расшитой русской рубахе, коротковатых полотняных штанах, из которых торчали босые ноги. Его волосы были немного взлохмачены, что выдавало некоторую неожиданность визита раннего гостя для хозяина дома, в который привело Артёма странное объявление. Старик смотрел на Артёма, но глаз его видно не было, их скрывала тень от густых седых бровей. "Заходи", немного хрипло буркнул старичок через мгновение. Артём юркнул мимо хозяина внутрь. Лязгнула металлическая дверь. Провернулись за совы и тут же противная уличная сырость сменилась на приятный домашний уют. Василий коротко представился хозяин, повернувшись от дверей к гостю. Артём также лаконично проговорил своё имя Артём. Помолчали ещё немного, стоя в прихожей и внимательно разглядывая друг друга. Василий кивком головы указал Артёму, чтобы тот проходил в комнату. Неповторимое чувство абсолютного комфорта и спокойствия после суетного городского мелкого дождика вдруг обволокло утреннего гостя. Всё в этой комнате, начиная от незамысловатой мебели и заканчивая неповторимым приятным ароматом каких-то неведомых благовоний, располагало Артёма остаться тут навсегда. Так приятно было находиться здесь, особенно из-за всей обстановки. Артёма, только что зябшего под мелким моросящим дождиком, привлёк пылающий камин в противоположной от входа стене. И тот, не раздумывая и не спрашивая на то разрешения у хозяина, прошёл через всю комнату и сел в кресло у камина. Блаженно протянул руки и ноги к огню, чувствуя, как тёплая волна пробирает тело от кончиков пальцев на ногах до мокрой от дождя шевелюры. Ты что, шаман? Немного ошалел от наглости незваного гостя, без приглашения усевшего в его любимое кресло, заговорил старик. Шаман? С чего вы? Откуда у тебя шаманский знак? Шаманский? Немного опешил Артём. Мне дед его отдал перед смертью. Дед шаман? Мой дед не шаман. Что вы всё заладили? Шаман, шаман. Что вообще происходит? Вы кто? Это вы со мной разговаривали у калитки? Как вам удалось передавать голос прямо мне в голову? Вы что, телепат? Тихо, тихо, парень, успокойся. Хозяин мягко приблизился к Артёму, встал у камина, руки его вскинулись в успокаивающем жесте. Так что ты там у калитки про какое-то объявление говорил? Я и говорю, вчера стою у информационного стенда нашего универа, курю Никого не трогаю, куришь? Хм, хмыкнул старик. Ну ладно, ладно, продолжай. Вот стою, прихожу в себя после лекции. Преподаватель я, экономику читаю первокурсникам. Вымотался как чёрт. Стою, отдыхаю. Вдруг женщина, первый раз её вижу, по имени меня называет и прямо-таки требует, чтобы я прочёл объявление. Показывает на стенд Там бумажка приклеена с вашим адресом. Что-то про интуицию написано. Ну и в конце прибавка, мол, не забудьте ваш знак. Я сначала не придал этому всему никакого значения. Но сегодня ночью Артём запнулся, сопоставляя факты. Старик молчал. Из-за того, что его глаз опять не было видно, было непонятно, смотрит ли он вообще на Артёма или закрыл их и пребывает мысленно совсем в других материях. Дальше, промолвёл старик, подбадривая Артёма. В общем, во сне мне привиделось такое, такое, Артём не мог словами выразить. Ну, в общем, я понял, что знак это дедов амулет, что это очень важная вещь для меня, и что ответы на все вопросы я получу, если пойду по адресу, указанному в объявлении. И вот я здесь, инициация я. Пробормотал старик и отвернулся к окну. «Что, простите?» «Тебя прислали ко мне для инициации!» Четко проговорил Василий, потом помолчал, повернулся к Артему и спокойно добавил. «Будешь приходить сюда каждый день к 19.00. Не вздумай пропускать, это в твоих же интересах!» «С этой минуты...» Твоя жизнь сильно изменится. И моя. Что всё это значит? На сегодня всё. Уходи. Я сам в замешательстве. На все вопросы я тебе отвечу завтра. Ты должен быть здесь у меня в 19:00 завтра. Понял? Понял? Машиналино ответил, удивлённый таким поворотом событий Артём. Иди. Послушайте, а вы кто? Не понял, что ты сказал? Я говорю, вы кто такой? С напором стал говорить Артём. Нет, ну я, конечно, могу вам поверить на слово, и как бычок на заклание ходить к вам каждый день ради какой-то там инициации. Артём встал с кресла и в упор глядел на Василия. В нём опять вспылала ярость. Его по природе своей бунтарская натура ни в какую не хотела принимать на веру слова старика. Он верить не мог. Ему отчаянно требовалось понимать происходящее. Что за мистика такая? продолжил свой монолог парень, пока старик молча и удивлённо разглядывал его. Вы что, экстрасенс какой-то? Что за шутки с голосом в голове? Вы обладаете даром телепатии, да? А эту женщину, которая по сути направила меня к вам, вы и её знаете? Одна шайка, что ли? Старик молчал. Видно было, что он борется с гневом, но в то же время нарастающее любопытство не позволяло просто прогнать наглеца. Василий не хотел ничего объяснять, не в его привычках раскрываться перед людьми. Повисла долгая пауза, нарушаемая потрескиванием головёшек в камине. Артём не хотел вот так просто сдаваться. Он прикоснулся к чему-то непонятному, неизведанному. к огромному миру, верхушка айсберга которого лишь приоткрылась ему в лице сумрачного и грубоватого старика. Интуиция подсказывала, что нужно обязательно настоять на своём, чтобы хоть чуть-чуть, хоть малую толику предстоящей неизвестности приоткрыть и помочь логике дать хоть какое-то привычно материалистическое объяснение происходящему. Нет, глухо проговорил старик, И снова замолчал. Что? Нет. Всё нет. Это ответ на все твои вопросы. Нет, это не мистика. Нет, я не экстрасенс. На этом слове Василий чуть заметно усмехнулся. Нет, голос в голове это не шутки. Нет, я не обладаю даром телепатии. И нет, женщина из твоего рассказа мне не знакома, и мы не шайка. Вы что, издеваетесь? Дед вздохнул, гнев куда-то улетучился, безразличие вновь привычно захватило власть над Василием. Послушай, э, -э Артём, кажется, смягчился голос старика. Так вот, Артём, мне на тебя плевать. До того, как ты стал ломиться ко мне в калитку, я и не подозревала о твоём существовании. Так что это не заговор. Не листи себе Артем хмыкнул. Далее. То, что произошло и что произойдет в скором времени, ни хорошо, ни плохо. Это объективная реальность, с которой, хочешь того ты или не хочешь, придется жить. То же самое касается и меня, кстати. Я никак не могу на это влиять. Но с таким, как я, это должно было произойти рано или поздно. Вот ты пришел ко мне. И это случилось. и не спрашивая меня, что именно». Видя, что Артем готовится прервать его каким-то новым беспокойным вопросом, Василий немного повысил голос. «Знание придет к тебе само. Наберись терпения, так надо. Я не наставник, не учитель тебе. Я не гуру какой-то в перемешку с сенсеем», опять усмехнулся в бороду старик. «Не жди от меня норовоучений, наставлений на путь истинный». У меня нет иного выбора. Не по моей воле судьба свела нас, но с тобой произойдёт то, что должно произойти. У нас ещё есть немного времени до того момента, как совершится инициация, как я этот процесс называю. Поэтому я расскажу тебе об одной штуке, то немногое, что сам знаю. И сочувствуешь, что ли? Василий пожал плечами. Но давай не сейчас. Приходи завтра в 7:00 вечера, с мягким нажимом в голосе стал завершать монолог Василий. Вот дерьмище, совсем без эмоций проговорил Артём. Ну ладно. Давай, дед. До завтра. Старик улыбнулся, но улыбка показалась Артёму скорее зловещей, чем ободряющей. Он отвернулся от странного старика и ушёл, не оглядываясь. А Василий подумал: "Силён пацан, чёрт возьми". Меня как будто всего жгло, пока он не ушёл. Да и леши с ним. И мысленно махнул рукой.